Океан бытия беспредельно велик. Кто узрел сокровенного истинный лик? Ради выгод своих ловкачи нас морочат. В тайники мироздания никто не проник.